Глава шестая. Трудно быть догом. Москва. Снег. Академия наук. С 1 по 3 ноября. Хороший поначалу выдался ноябрь. Как будто и не ноябрь вовсе. Нет, погода была вполне традиционной. Стабильный минус, грязный снег и ветра, выдувающие из человека остатки золотой солнечной пыли вместе с памятью о лете. но настроение у нашей небольшой компании не падало ниже нуля. Когда я вернулась в четыре утра со свидания с Филиппом, сестра Антонина сидела на кухне в темноте и освещала пространство собственным лицом. «Привет», — сказала она мне торжествующим шепотом. «Представляешь, Гошина маман завтра уезжает в Воронеж, а мы с ним скоро едем к Горану в Белград, а в Питер временно никто не едет». С Гошей я поговорила восемь часов назад. Кажется, не зря. Вот не зря я твердо решила с ним расстаться. Продолжала Антонина изъясняться восклицательными предложениями. Только решила, и жизнь поменялась. Чтобы стало очень хорошо, надо сначала осознать, насколько все плохо. Мне хотелось улыбнуться в усы, но я просто кивала и слушала. У моей сестры мышление магически-логическое, особенно в стрессе. Ей хочется во всём, хорошем ли, плохом ли, найти причину, следствие и божественное вмешательство. И пусть. Она так радуется, когда всё это находит. Зачем лишать человека веры?» Меж тем Антонина перешла на предложение вопросительное. «А как у тебя прошёл вечер? Понравился званный ужас? И чем в особенности?» Мы с Филиппом, сбежав со званого ужаса, допоздна просидели в книжном баре, проговорили под вино, а потом он просто посадил меня в такси. Но почему-то рассказывать об этом сестре мне было неловко. Хотелось придержать информацию. «Вечер отличный», — ответила я. «Народу только много. Зато коктейли классные, и глава крокодила имела успех. Надеюсь, завтра не будет болеть. Кстати, каскадер к тебе в итоге влетал или не влетал?» «Нет», — сестра мгновенно согласилась на смену темы. «Я их отправила к струкам на седьмой этаж. Машу струк, помнишь?» соседка, которая с младенцем сидит. Она недавно жаловалась, что и скучно и нечего вечерами рассказывать мужу. Каскадер прямо-таки напрашивался в их личную жизнь. Я была благодарна сестре за то, что о моей личной жизни она ничего выпытывать не стала. Мы же, как сказал реабилитировавшийся Гоша, с ней чаще всего не спорим, а радостно соглашаемся. В том числе и молчаливо. Утром во вторник, проспав часа три, я отправилась на Шварцмане в новый офис. У метро «Строгино» подхватило солнечную, она волшебным образом выздоровела, но не настолько, чтобы добираться корпоративным транспортом. «У меня паническая атака начинается от одного слова, маршрутка», жаловалась Алла по телефону. «Сразу задыхаюсь». В машине она атаковала меня рассказами про Антона. Говорила, как мило, что он снял квартиру рядом с ней, и как важно ему туда поскорее переехать. чтобы строить, наконец, серьёзные отношения, которые из химок строить совершенно нереально. «Да уж дело именно в химках», — думала я, слушая солнечную вполуха. Действие утреннего кофе заканчивалось, и я не была уверена, что в офисе есть кофеварка или вообще что-то работающее, кроме Елизаветы Барбос. Тут она как раз позвонила. «Привет. Я на Новой Риге докладываю обстановку. Если ты ещё не выехала, то и не выезжай». А если выехала, поворачивая обратно. Тут как раз только что пришли все с админы компы подключать. Они очень злые и в одинаковых свитерах. О, нет, простонала я. Сколько это будет продолжаться? Трейд-маркетинг же как-то работает. Как-то и я работаю. Трейд-маркетингу просто повезло. У них счастливый этаж, там три директора сидят. А с нами только отдел кадров. И это, увы, не то же, что с нами бог. Я видела Нино из HR. Она в ярости, собеседование чуть не на заправке ближайшей проводит. Меня осенило. Точно. Вот где есть кофе. И, совершив полицейский разворот, вызвавший у солнечной еще одну паническую атаку, я съехала к красно-белой заправке. «Добрый день!» — крикнула нам веселая девушка из-за прилавка. «Какая колоночка? А мы тут только что кленовые пеканы испекли». «Два», — ответила я. «Колонка номер два и два пекана, пожалуйста, и два американо». Пеканы были прямо такие горячими, кофе, соответственно, тоже, и нам достался столик с красными диванчиками. Я же говорю, ноябрь начинался отлично, а тут еще и Филипп написал: "Доброе утро, Жозефина, в чем я лично сомневаюсь". Вот что он написал. Мы вчера под вторую бутылку горначи обсуждали советские мультики, и Филипп признался, что всегда хотел быть винни-пухом, но получалось все больше осликом и а. У тебя случайно не день рождения сегодня? быстро набрала я почти похмелье душераздирающее зрелище пришел ответ и сразу за ним такой но если хочешь приехать и подарить хвост вэлком а потом еще и прости уж что пишу сразу с утра они выжидают три дня смайлик помимо мультфильмов мы вчера много о чем говорили например об условностях и правилах мужчина звонит женщине на третий день Женщина соглашается на секс после третьего свидания. Какие-то все это средневековые танцы с религиозным подтекстом. Бог типа любит троицу, а мы чем хуже. И об отношениях. Сначала человек ищет в другом человеке личность, а потом начинает эту личность из него выдавливать. Сначала ищут равноправного партнера, а потом пытаются стать ему боссом. И о браке в целом. Жениться надо по приколу. Нет, правда. По приколу, а не под дулом пистолета и не в рамках шантаж-компании «Любишь? Покажи паспорт». И о конкретном браке. Моя бывшая жена звала меня главной феминисткой Москвы. Просто потому, что я уважал ее чувства. И когда ее чувства ко мне прошли, отпустил без истерик. Подумаешь, бигдил. Мне нравилось, что и как говорил Филипп. Нравилась его искренность. Возможно, чуть подогретая смесью вина и текилы. и образная речь, и основные тезисы. Нравились представления о равноправии. Нравилось, что о бывшей жене он упомянул так, что стало очевидным. Она точно бывшая, без вариантов. Я слушала Филиппа и невольно вспоминала свои прошлые отношения. Ну да, меня немножко тащили в ЗАГС и слегка придавливали своей любовью, и ответных чувств требовали. А когда не получили их в правильно оформленном виде, бежали в пустыню. «Приехать не приеду». написала я Филиппу только что. «Не выспалась, и надо работать». Вот и посмотрим, насколько он уважает мою личность и ее право на труд и сон. «О да, хорошо, что рабочая неделя короткая», — не обиделся Филипп. Главная феминистка Москвы прошла проверку. Я улыбалась и улыбалась, и совсем забыла про солнечную, которая сидела напротив меня и задумчиво расковыривала кленовый пекан. «А что там у него внутри?» — спросила она. «Клен?» «Мне кажется, яблочный джем», — ответила я. «Хотя должен быть кленовый сироп». «Ой», — испугалась Алла, — «а пеканы тут настоящие? С клена?» Я хотела между делом поинтересоваться, что Солнечная думает о Филиппе-издателе. В нашем отделе именно она общалась с прессой, но передумала. Орехи — более безопасная тема, и к ней-то я охотно и перешла. С заправки мы с Солнечной поехали обратно в Строгино. «А чего ты не взяла себе служебную машину?» — спросила Алла, вылезая из Шварцмана. «Тебе же полагается». «Да мне это нравится», — ответила я, немного нервничая. Остановилась я неудачно, на автобусной остановке, где нельзя долго стоять. «Но ну, вообще да!» «Зачем Рено, когда Мерседеса дарит?» Погрустневшая Алла отправилась домой, а я, сверившись с навигатором и расписанием пробок, решила пару часов поработать в кафе. Засиделась, конечно, и в нехорошую квартиру попала к пяти вечера. Зато без пробок. В коридоре стояло несколько чемоданов и высилась гора разнокалиберных пакетов. А на кухне обнаружилась сухая пожилая женщина с ультранедовольным лицом. И Гоша, с лицом против обыкновения довольным. «Это моя мама, Лидия Петровна», — представил её Гоша. «У неё через час поезд с Казанского вокзала». «Очень приятно», — сказала я. Прозвучало это как «мне очень приятно, что вы уезжаете». Что, впрочем, так и было. «Заехала попрощаться с Антониночкой, а ее нет», — пожаловалась Лидия Петровна. «На работе, наверное», — предположила я. «Она сегодня из дома работала», — ответил Гоша. «Решила маму проводить». Я улыбнулась ему заговорщически. «Да уж, сестра должна лично убедиться, что поезд ушел». «И вот Антониночка куда-то делась». Продолжала ныть Лидия Петровна. «А я так волнуюсь, как там мои кошки?» Я вопросительно посмотрела на Гошу. «Кошки в Воронеже», — пояснил он. «Мама за них отсюда волнуется». «А», -а" — кивнула я, — «который месяц места себе не находит». «А лысый кот ваш?» «Да», — спросила Лидия Петровна капризно и пригладила свои зачесанные наверх и собранные в учительскую дулю волосы. «Неприятненький». Зайка в это время ел корм из своей миски и терпеливо ждал, когда неприятненькая женщина покинет наш дом. В коридоре послышались голоса. Антонина вернулась с Кузей из Бурата. Я поспешила их встретить. Кузя умчался мыть руки и радоваться африканскому барабану, который привез Гоша, а я задержалась с сестрой в прихожей. «Ну, как тебе, маман?» — улыбалась Антонина, крайне медленно по одной расстегивая пуговицы на пальто. «Ты уже очарована, надеюсь?» «А то. Мой кот ей не нравится, зато ты теперь нравишься. Зовёт тебя Антониночка». «Да-да», — шепнула сестра. Чем ближе разлука, тем крепче любовь. Между прочим, тут выяснилось, что Лейсаночку она ненавидела все годы их с Гошей брака. Изводила претензиями, доводила до слёз и называла Лейлой. А как только они разошлись, вдруг воспылала и к ней, и к её фирменному кофе на песке. «Короче, хороший город Воронеж. Пусть едет». — постановила я. Мы натянули провожающие улыбки и торжественно вплыли в кухню. «Ой, Антониночка!» Лидия Петровна подалась вперёд. «Какой ты хороший кофе сварила! Это вот из этих штучек таких, да? Из красной машинки? Очень вкусный! Я дома Мишане скажу, чтобы тоже мне такую купил!» Мишаня? переспросила я. «Да, это мой супруг!» С достоинством графини в изгнании бросила маман. «А что?» «Ничего себе! У нее еще и муж есть. Дама полна сюрпризов, даже почти жаль, что уезжает». «Значит, кошки все-таки в Воронеже не одни?» «Заметила я. Не стоит за них волноваться». «Ах!» — кокетливо повела она плечами. «Разве ему можно доверить живое существо? Он же разгильдяй. То балкон открытым оставит, то воды налить забудет. Кошки, кстати, лучше людей. У них душа есть». «Ну, я так думала, пока вашего кота не увидела». «Ха-ха, сущий чёрт!» -э -э, огрызнулся зайка. «Вам балкон не открыть ли?» А влетевший в кухню попугай Исаич коротко потребовал. «Прощайте, дорогуша!» Лидия Петровна чего то послушалась попугая. Засуетилась, засобиралась, начала говорить, чтобы Гоша срочно хватал все её чемоданы-пакеты и мчал, что есть сил, к Казанскому вокзалу. Иначе она опоздает, и тогда кошки совсем бесповоротно погибнут от равнодушия и криворукости непутевого Мишани. Гоша с мамой не спорил. На лице его застыла улыбка человека, который знает. Еще 45 минут потерпеть — и свобода. Они с Лидией Петровной и Антониной уехали на вокзал, а мне доверили ухаживать за живыми существами — Кузей, Зайкой и Исаичем. «Ну, я же не Мишаня какой-нибудь. Справлюсь». Вскоре я получила от сестры Антонины полное ликование СМС. «Всё!» Я улыбнулась в телефон и тогда написала Филиппу. «Предлагаю четверг». Он ответил «Окей» и добавил «Я рад». Ноябрь становился всё лучше. Четверг, 3 ноября, был сокращенным рабочим днём. В честь последующих праздников. Антонина взяла отгул. Получается, у Филиппа. Отвела Кузю в школу и улетела с Гошей в Белград до воскресенья. Я предварительно спросила ее, не нужно ли мне Кузю из школы или Бурата забирать, тайне. надеясь, что не нужно. И Антонина удивилась. «Да нет, мама возьмет к себе на выходные». «Хм, как-то я не подумала, что ты это можешь. Тебе его и не отдадут». «Ну, здрасте», — оскорбилась я, хотя только что вздохнула с облегчением. «Я вообще-то ему вполне официально тетя. А тебе по паспорту сестра». «Мне, если что, даже твой труп отдадут». И посмотрела на неё с превосходством. «Ты события-то не торопи, мне сегодня на самолёте лететь», ответила Антонина. «Просто в школе и Бураты есть список взрослых, которым конкретного ребёнка выдают. Всё строго. Но я тебя туда внесу, раз ты хочешь». «Внеси уж», — строго согласилась я и отпустила её к Гоше, который ждал внизу. Работала я всё ещё из дома. В новом офисе подключили компьютеры, но отключили отопление. Причём во всём здании. Даже деятельная Барбос сдалась и осела у себя на улице Красных Зорь. «Вчера в офисе я нарядилась в свитер, пуховик и шаль», — мрачно сообщила она мне по телефону. «Всерьёз, — думала разжечь костёр. Отдел кадров печатает в варежках. трейд приходил в лыжных костюмах. адрес дресс-код-то сменился с тех пор, как я последний раз на работе была». Заметила я, прослушав фэшн-репортаж. Слушай, а иностранное начальство когда приезжает? Вспомнила Лиза. В понедельник. Может перенести? Да нельзя их перенести. У них все за год спланировано. Будут седьмого числа как миленькие. Ничего, добавим колоритом. Встретим их в тулупах, хлебом, солью и сосульками. Покажем, что Россия действительно холодная страна и дикая. Для этих целей у нас все админы есть. прокашляла в трубку Барбос. «В общем, у хозяйственного отдела осталось три дня, чтобы построить Потемкинскую деревню», — подытожила я. «Я в них верю». «А я купила портативный обогреватель», — отозвалась практичная Елизавета. Вечером я рассказала всю историю нашего горе-переезда Филиппу. Он слушал внимательно, блестел очками, смеялся в нужных местах. И, что приятно, интересовался моей работой. Расспрашивал про девчонок, про наши мероприятия. про структуру компании в целом. Не перебивал и не пытался без запроса делиться опытом. Телефон его лежал на столе и о чем-то беззвучно сигнализировал. Однако Филипп не смотрел даже, от кого приходят сообщения, а смотрел на меня. Отправились мы на этот раз не в винную библиотеку, а в малюсенькую кофейню на Ленинском, похоже, переделанную из обычной квартиры. «Давай посмотрим друг на друга трезвым взглядом», — предложил Филипп. Я согласилась. Самой было интересно, как все пройдет без вина и коктейлей. Нам стараниями Филиппа достался диванчик в Эркере, и кофе принес сам хозяин, мощный и колоритный Степан, похожий на чудовище из «Красавицы и чудовища». Сам он едва помещался в Эркер, а крохотные тонкие чашки тонули в его ручищах. Однако Степан ничего не уронил, ничего не перепутал, а кофе говорил с любовью, но не заговаривался. А в качестве десерта предложил домашний лимонный тарт, под белым меренговым парусом и ловко пришвартовал два здоровенных куска на изящном круглом столике. «Люблю я, когда человек любит свою работу», с удовольствием произнесла я, как только широкая Степанова спина удалилась. «И лимонный тарт люблю». «Видишь, ты уже говоришь мне о любви», улыбнулся Филипп и наклонил голову. «Второе свидание, девушка». «В этом смысле я как раз юноша», отмахнулась я ложкой, которую погрузила было в тарт. «То есть?» «Explain yourself?» — притворно испугался Филипп. «То есть у меня плохо со всякими важными словами, обозначениями отношений и публичной демонстрацией чувств». «А, ну это прекрасно!» — вздохнула с облегчением. «Неужто? Знаешь ли, такое мало кому нравится». «Нет ничего хуже, чем когда кто-то из кого-то выбивает признание. У нас и так много чудесных традиций осталось от КГБ. Можно хотя бы в личной жизни без этого обойтись». Я развела руками, потому что дело все-таки дошло до Тарта, и говорить я временно не могла. «Ну, правда», — серьезно сказал Филипп и поправил очки. «В отношениях двух взрослых людей может и есть всего два главных закона — не давить и не торопиться. И оба обычно нарушаются прямо на Старте. Самое сложное — допустить, что человек остается свободным, даже если он выбрал быть с тобой. Сори, я иногда калькой с английского говорю. Знаю, это бесит». «Да нет». Возразила я и поняла, что меня и правда не раздражает ни калька с английского, ни сами английские слова, которые он частенько вставляет. У него это как-то естественно получалось. А может, дело в удачном втором свидании. «Ну и, кстати, насчет не торопиться», — бодро произнес Филипп. «Не желаешь ли зайти ко мне в гости?» «Да, я очень последовательный, сам себе нравлюсь». Я молча улыбалась. Он и мне нравился. Сильно. «Но в гости я сегодня не собиралась». «Прости, пожалуйста, там форс-мажор», — он кивнул на телефон. «Значит, всё-таки успел в него заглянуть. Мы можем потом вернуться сюда и выпить весь кофе великолепного Степана, но сейчас я должен быть дома. Там Гриша один». «Гриша? Это его сосед по квартире? Пьяный и агрессивный. Или младший брат? Тоже агрессивный. Сын? Бойфренд? Моя док-ситтер пишет, что заболела, а Гриша, соответственно, док. С ним надо погулять». он посмотрел на часы. Причем срочно. Ну, либо посиди здесь, я сам сбегаю. Я тут рядом живу, у нескучного сада. Но теперь-то я, конечно, хотела познакомиться с догом Гришей. Обожаю догов. Благородные, степенные, невозмутимые. Да о идеальные. Такими бог наверняка задумал собак. А потом что-то пошло не так, и свет заполонили всякие мальтипу, лхасапсо и, прости, господи, шпицы. Карликовые. Кстати, дог Филиппу очень подходит. странно было бы, если бы у него оказалась собака другой породы. Какой он у тебя? спросила я, когда мы спустились в подземный переход. Немецкий, английский, бельгийский, ответил Филипп, как мне показалось, с некоторой досадой. Наверное, волнуется за собаку. А? сказала я, хотя о такой разновидности догов даже не слышала. Сейчас много пород появилось с красивыми названиями. И малинуа тебе, и акита-ину. Мы дошли до калитки нескучного сада. Филипп сделал несколько шагов влево, приложил таблетку к соседней калитке, и мы оказались во дворе дома, который знает каждый москвич, тем более москвич-приезжий. Их два таких. Полукруглых дома-близнеца на площади Гагарина, со скульптурами на крыше. А я-то приготовилась долго идти и мерзнуть. Ну а где еще может жить благородная собака-дог? Или Филипп в красивых очках? Человек же сказал, у нескучного сада. Мы прошли к дальнему подъезду. Филипп открыл тяжелую дверь и, навалившись на нее плечом в сером пальто, пропустил меня вперед. Я заметила на пальто три снежинок. Значит, опять снег, а я и не заметила. Снежинки красиво таяли, давая себя перед этим рассмотреть. В лифте Филипп не пытался меня поцеловать, хотя выглядел и улыбался так, будто сейчас попытается. Я аккуратно промокнула пальцем маленькую капельку на его пальто. то, что осталось от снежинки. Когда мы вышли на лестничную клетку, я увидела в окно, что снег уже пошёл крупными яркими хлопьями. Ещё недавно я думала, что такое может быть только приборе. Как у него дела в Израиле? Неизвестно. У меня в Москве дела хорошо. Мы с Филиппом приехали на седьмой этаж. Он сунул ключ в крайнюю справа дверь. За ней послышался нетерпеливый, частый и ликующий топот лап и странное повизгивание. Давно док один сидит, наверное. Ну, начинается, — проворчал Филипп, — песни и пляски. Дверь распахнулась, и на лестничную клетку выкатился маленький чёрный комок нервов. Комок менял форму, подскакивал, совершал хаотичные движения, врезался посекундно в качественный серый драп Филиппового пальто и тяжело дышал. Повизгивать он при этом ничуть не забывал. «Гриша!» — неласково сказал Филипп. «Гриша, блин, стой! Или как там сидеть?» Комок на секунду замер, вытянулся как мог по стойке смирно. Я увидела бородатую черную морду с выступающей нижней челюстью. Два блестящих глаза, два уха, перевернутых треугольника, хвост с кобочкой и много отчаяния. «Умница!» — сказала я, чтобы что-то сказать. «Молодец!» От похвалы черное отчаяние мгновенно трансформировалось в черный восторг. хвост заработал, как автомобильные дворники в сильный ливень. Лапы отбивали дробь, а может, азбукой Морзе сообщали, что молодцу и умнице уже правда-правда, сильно-сильно пора гулять. «Бельгийский, значит, док», — произнесла я, когда мы уже втроем с Гришей, радостно пристегнувшемуся к поводку, ехали в лифте. Ну да, Филипп сказал док ситер и потом сразу «док». Он любит английский, как бы то ни раздражало неподготовленную публику. а я глуповато после «Кофе со снегом». «Бельгийский грифон», — поправил меня Филипп. Он уже не обижался на Гришу и вообще явно обрадовался, что мы поладили. «Помнишь фильм с Джеком Николсоном? «As good as it gets». Там был похожий, но мой еще и черный. «Ага. Того звали вердел В одном переводе я слышала по часу. Да ладно!» — поразился Филипп. «Unbelievable». «Он у тебя на дымовенка похож», — сказала я. «Ох», — вздохнул Филипп, наблюдая за тем, как домовёнок Гриша атакует растущее во дворе дерево. «Надеюсь, это хорошо. As good as it gets. Лучше не бывает». Тем временем мы втроём смотрели кино про Джека Николсона и Почесуна, а за окном светились кубики Академии наук. К утру выяснилось, что без очков у Филиппа беззащитный вид, как у отличников, которым надо идти и подтягиваться на физкультуре. Только руки у него оказались вполне сильными.